На этот раз я пробуждаюсь вместе со всеми. Теперь зал пострадал меньше, но что-то случилось с аппаратурой. Большая часть анбезных ванн там покоятся поджаренные тела. — Это те, у кого не было души, — говорит Нике, по бедну смехаясь. Вынужден согласиться. Погибли самые невзрачные персонажи, явно программные порождения. Все, кого я определил как настоящих игроков, живы. И ещё живет три сержанта. Они раздают нам пистолеты и обмундирование унылой серой окраски. В ярком мире за пределами корабля эта защитная форма будет лишь мишенью небольшим отрядом выбираемся с оружия. Там я становлюсь. Пошли рявкой сержант. Иди сам по известному адресу, держи руку на рукоятке пистолета, говорю я. Что? Я стрелок. Я пойду сам. Прощавю юнец в восторге. Интеллигенты-близнецы смотрят на одобрительно, Нике размышляет, сержант колеблется, потом кивает: "Давай, дурак, иди один". Группа уходит. Нике стоит, глядя на меня, спрашивает: "Почему ты отделяешься?" "Этот отряд одна прекрасная мишень", говорю я. "Для ракетного оружия цели лучше не придумать". А что ты сделаешь в одиночку? Подумаю. Никий смотрит в сторону удаляющегося отряда, пожимает плечами и убегает следом. Я же действительно сажусь на камень и размышляю довольно долго, потом иду вслед за отрядом. С одной стороны, это полное свинство пустить перед собой группу зачистки местности, с другой Я сюда не играться пришел. И самое основное, я не верю в их успех. Правильно делаешь, что не верю. Туннель похож на разделочный цех бойни. Кошметки и тел повсюду. Оружия нет, увы. Зато вновь слышны тяжелые шаги. Я стрелок, повторяю я, закусывая губу. Не устарело ли это заклинание? Шаги всё ближе и ближе. Когда монстр должен вот-вот появиться из-за поворота, нажимаю на спусковой. Пистолет мелко вибрирует, набирая усиленный заряд и выплёвывает тёмно-синий сгусток пламени в грудь фрага. Хоть бы что. Врыгаю вперёд. Кручу с перед самым носом урода. Не стань же он полетит из ракетомётой себе под ноги. Не остал Это удар толстой лапой, хоть и пришедшейся вскользь, чувствительно швыряет меня о стену. Всё это время я стреляю не переставая. Пистолет делает всё более внушительные интервалы между выстрелами. Заряд не успевает восстановиться, но я всё-таки добиваю своего. Грудная броня лопается, и монстр падает. Встаю. Голова гудит, бок болит, руки трясутся. Говорю, поиграли кровь в висках бум-бум-бум. Какая ещё кровь в висках? Навстречу выскакивает второй, точно такой же монстр, только он свеженький, полный сил и жажды деятельности, а я уже полудохлый с едва стреляющим пистолетом, глубина на глубина, я не твой. Будем играть без правил. Мир, как ни странно, изменился очень умеренно. Великолепная проработка среды, потрясающая. Но я уже был не в лабиринте смерти. Я стоял в своей квартире, в шлеме и комбинезоне, сжимая в вытянутой руке нарисованный пистолет. Выстрел я бросился вправо. Монстр разворачивается на экране, грузновато, но все-таки слишком быстро откатит. Вскочить, отпрыгнуть. Монстр палит, не переставая. Ракеты садят по стенам, меня шатает ударной волной. Танец меж огненных цветов. Полупридавленная пчела, порхающая перед огнедышащим медведем. Вот кто я сейчас! И жалить могу. Редко-редко, но все-таки могу. Я выпустил последний заряд. уже понимаешь, что не могу дальше поддерживать безумный темп. Решение подобраться к логову вплотную было бесспорно правильным, но я не ожидал появления второго монстра. Врак издаёт глухой рёв и валится замертво. Дип, вот